усталый. «Артем», — говорит он, — «пока вы там с Воронцовым любезничали, я ведь тоже времени зря не терял». «Что еще?» «Я заключил пробный договор со страховой компанией», — он подвигает планшет, на экране какой-то документ. «Страховка от монстров. Если у клиента твари сожрут имущество, мы платим компенсацию, а страховщик потом нам возмещает с процентами. Я все просчитал». «Рентабельность минимум 20%, если частота нападений не превысит трёх в неделю». «А если превысит?» «Тогда мы банкроты», — честно признаётся Петров. «Но я надеюсь на лучшее». Лена заглядывает через плечо. «Надежда — это не стратегия. И кто же на это подписался?» «Городское страховое общество. У них есть свободные деньги. Они ищут новые ниши. Я им рассказал про хомяков, про куриц». Про нашу статистику, в общем, уговорил. Я смотрю на документ, пробегаю глазами основные пункты. Мелкий шрифт, куча исключений. Но в целом Петров, кажется, действительно что-то стоящее придумал. Гром, протягивая чай, добавляет. «Алексей, ты бы еще застраховал нас от глупости. Вот это был бы полюс». «Глупости не страхуют», — вздыхает Петров. «Зря». На тебе бы озолотились. Завтра с утра разберём детали, — говорю я. А сейчас спать. Ровно в час следующего дня паркуемся у Золотого Льва. Ресторан из красного кирпича с колоннами, скромная вывеска, но внутри классический шик, тяжёлые портьеры, кристальные люстры, официанты в ливреях. Нас провожают в отдельный кабинет на втором этаже. За длинным столом уже сидят человек десять. «Господин Серпов», — Воронцов поднимается, жестом приглашая к столу. «Позвольте представить моих гостей. Княгиня Елена Дмитриевна оболенская Дама в жемчугах слегка наклоняет голову. «Граф Петр Александрович Шувалов». Мужчина с военной выправкой смотрит оценивающе «Барон Михаил Борисович Врангель». «Наш признанный ученый!» Тип в очках, пристает и тут же садится. Остальных воронцов представляет вскользь. Господа такие-то, его деловые партнеры. Я киваю каждому, но запоминаю только первых троих. Они здесь главные. На секунду включаю чтение. Княгиня — ровные золотистые нити, спокойствие и уверенность. Граф шувалов плотные, с красноватым отливом. Человек привык командовать. Барон Врангель — ровное белое свечение, научный интерес. Садимся. Гром остается у двери, сложив руки на груди. Петров садится рядом со мной, положив планшет на колени. Под скатертью его не видно. Лена присаживается по другую сторону от меня. Подают закуски, вино. Разговор течет неторопливо. Погода. Последние разломы, наши похождения с хомяками. Воронцов умело лавирует, но я чувствую, что это лишь прелюдия. На секунду включаю чтение. От Воронцова ко мне оттянутся блеклые золотистые нити. Это все та же его вежливость. От его партнеров темно-красные, напряженные. Эти люди чего-то ждут, что-то просчитывают евгения обоская поправив жемчужное коле вдруг обращается ко мне господин серпов а правда ли что вы не берете эксклюзивных контрактов меня слышала вы отказали даже дому стрижей когда они предлагали очень выгодные условия правда отвечая я отпиваю глоток вина мы предпочитаем работать со всеми на равных. это позволяет нам сохранять объективность объективность усмехается граф Шувалов. в нашем мире объективность «Это роскошь, которую могут позволить себе только сильные. Вы считаете себя достаточно сильным, чтобы не выбирать сторону?» «Я считаю, что сторона, которую мы выбираем, — это здравый смысл», — парирую я. Разломы не спрашивают, какому дому принадлежит здание. Они просто открываются, и мы их закрываем. Барон Врангель поправляет очки. «А как же информация, которую вы получаете в ходе работы?» «Вы делитесь ею с кем-то или продаете?» «Информация остается у нас», — спокойно говорю я. «Если кто-то хочет ее получить, может обратиться с официальным запросом или предложить сотрудничество». Францов переглядывается с княгиней. Потом снова смотрит на меня. «Господин Серпов, дело вот в чем. Мой новый бизнес-центр находится в районе...» который в последние недели стал привлекать нездоровое внимание. Мы собрали данные из городских сводок, и по своим каналам вокруг той дел открываются разломы. Пока они обходят стороной само здание, но достается соседним складам и офисам. А мои партнеры — он кивает на Боленскую, Шувалова и Врангеля — либо совладельцы, либо крупные арендаторы. Княгиня занимает там два этажа под свой ювелирный салон. Граф держит склад антихвариата. Оборон арендует лабораторию. Так что для них это тоже вопрос безопасности. Граф Шувалов добавляет. Если вы обеспечите охрану хотя бы на месяц, это будет серьезным подспорьем. Мы готовы оплатить ваши услуги и поделиться информацией, которая у нас есть по этому поводу. Интересно?» Я откидываюсь на спинку стула. Но я что-то не припомню, чтобы мы получали вызовы из того района. Воронцов усмехается. Не все разломы попадают в официальные сводки, господин Серпов. Особенно те, что быстро закрываются сами или происходят ночью. У городских служб своя статистика, и они не всегда делятся с нами, но у нас есть свои источники. За последние две недели в радиусе пары кварталов от бизнес-центра Зафиксировано три небольших разлома. Все — бета-класса. Ни один не дотянул до вашего выезда протоколу. Но для арендаторов это серьезный сигнал. Я молчу, обдумывая. Слишком гладко, слишком правильно. Воронцов явно не просто так собрал этих людей. Наверняка у каждого есть свой интерес. А что за информация в ваших архивах? — спрашиваю я. — Конкретнее. Княгиня валенская наклоняется вперед. — У нас есть данные о перемещениях некоторых подозрительных лиц, которые могли быть связаны с теми нападениями. Также мы ведем учет аномальных эфирных всплесков, которые не фиксируются вашими приборами. — Наши приборы фиксируют все, — вставляет Лена до этого молчащую. — Но если у вас есть дополнительные данные, мы готовы их изучить книги не улыбается. «Ваши приборы фиксируют магию, дорогая, а мы говорим о людях, о наемниках, которые появляются в районе перед каждым разломом и исчезают сразу после. Их отследить сложнее». «И что за люди?» — спрашиваю я. «Пока только обрывки», — признается Воронцов. «Пара фотографий с камер наблюдения, несколько номеров машин» засвеченных в нетипичных местах. Мы хотим, чтобы вы с этим поработали. У вас есть доступ к городским базам и опыт. У нас — финансирование и связи. Разумеется, мы все это передадим после подписания соглашения. Я смотрю на него. В его нитях появилось легкое золотистое мерцание — азарт. Он хочет того союза, но не раскрывает всех карт. Глава двадцатая «Хорошо», — говорю я после паузы. «Мы рассмотрим ваше предложение. но окончательное решение после детального анализа объекта и условий. И, разумеется, наша независимость останется приоритетом. За сотрудничество...» — Воронцов поднимает бокал. «Все чокаются». Я делаю глоток из своего бокала. Вино превосходное, с лёгкой кислинкой. Граф Шувалов сидит напротив и уже тянется к бутылке, которую только что подал Сомелье. Бутылка тёмного стекла с гербом Воронцовых на этикетке. «Пётр Александрович», — говорит Воронцов, — «это вино из моей личной коллекции, урожай девяносто восьмого. Уверен, вы оцените». Граф наливает себе полный бокал, с наслаждением вдыхает аромат, делает глоток и вдруг замирает. Бокал с глухим стуком падает на скатерь, вино разливается по белоснежной ткани. Граф хватается за горло, глаза вылезают из орбит. Лицо наливается краской. Он открывает рот, но вместо слов только сиплый выдох. Княгиня Аболенская вскрикивает, закрывает рот руками. Барон Врангель вскакивает, опрокидывая стул. Воронцов бледнеет и графу. «Пётр Александрович, что с вами? Воды! Врача! Немедленно!» Все вскакивают с мест. Кто-то звонит, кто-то мечется, кто-то кричит. Хватаю бутылку со столика, чтобы осмотреть. В голове только одна мысль. Отравление? Покушение? Кто-то хотел убить графа прямо здесь, за столом, на глазах у всех? Граф сидит, не в силах вымолвить ни слова, только хрипит и таращится на нас. «Не двигайте его!» — кричит княгиня. «Вызовите скорую!» Паника нарастает. Я сжимаю бутылку и понимаю, сейчас начнется такое, что мало не покажется. Интриги, обвинения, разборки. И мы в самом центре этого. Краф все еще молчит, только шевелит губами, будто пытаясь что-то сказать. Но слова застревают где-то внутри. А вино на скатерти, оно светится. Слабо, едва заметно, но светится. И тут граф, наконец, открывает рот, чтобы что-то сказать, и вместо обычных слов выдаёт. «Какой прекрасный здесь обед!» «Я скажу вам, без прекрас!» Вино искрится, словно свет, и радует всех нас. Все за столом замирают. Граф округляет глаза, явно не понимая, что происходит. «Пётр Александрович?» — осторожно спрашивает княгиня Аболенская. «Вы в порядке?» «Я в полном порядке, лишь слегка удивлен. Но почему я говорю, как будто я влюблен?» Снова рифмует граф и хлопает себя по губам. «Что за черт? Я не хотел?» «От черт, опять я рифму успел Барон Врангель, сидящий рядом, приподнимает очки и с интересом тянется к бутылке. «Позвольте мне попробовать. Это крайне любопытный феномен». «Не смейте!» — рявкает граф, но поздно. Барон уже налил себе, глотнул и тут же выдает. «О, дивный вкус! О, дивный аромат! Теперь я, как видно, виноват. Язык мой сам слагает мне сонеты, хотя мне крайне чуждо это!» Он смотрит на бокал с ужасом и восхищением одновременно. Княгиня Боленская прыскает в салфетку, но быстро берет себя в руки. Гром двери давит усмешку, прикрываясь кулаком. «Даже у меня уголки губ удергаются». Воронцов бледнеет потом краснеет, потом вскакивает. «Что это значит?» — он подзывает Сомелья. Тот подбегает, дрожа, как осиновый лист. «Откуда это вино? Кто подал?» «Князь!» — лепечется Сомелья. «Это... это из вашей личной коллекции. Вы сами утром распорядились принести эту бутылку для особых гостей. Вот, я все помню, вы сказали. Сегодня будет важный обед. Подайте лучше...» Воронцов хмурится. «Я такого не говорил?» Я просил приготовить вино из подвала, но не это. и эту бутылку вообще первый раз вижу. Граф Шувалов, который все это время сидел с трагическим выражением лица, вдруг изрекает. «Коль вино не то, и сомелье врет, значит, кто-то против нас заговор ведет. Язык мой, враг мой, но теперь вдвойне. Обидно, братцы, стало очень мне». Княгиня боленская уже не скрывает смеха, прикрываясь веером. Барон в Врангель пытается заговорить прозой, но у него не выходит. «Я предлагаю изучить сей инцидент, чтобы дать научный аргумент. Кто подменил, зачем и как? Вот в чем вопрос. И это не пустяк!» Воронцов мечется между гневом и растерянностью. Остальные аристократы перешептываются, косясь то на бутылку, то на графа с бароном. «Я понимаю, что пора вмешаться. Встаю, забираю бутылку со столика». Внимательно осматриваю. На донышке слабый фиолетовый отцвет. «Господа», — говорю я спокойно, — «позвольте предложить. Бино явно с добавкой и, судя по эффекту, безвредной. Кто-то просто решил пошутить, причем довольно безобидно. Я заберу бутылку в нашу лабораторию при научном обществе. Мы проведем анализ и выясним, что это за вещество». «А граф и барон...» — я с трудом сдерживаю улыбку. Через несколько часов придут в норму. Уверен?» Воронцов смотрит на меня, потом на бутылку. «А если это не безвредно? Если это покушение?» «Если бы это было покушение», — пожимаю плечами, граф уже лежал бы без чувств, а не радовал нас поэзией «Это, скорее, чья-то глупая шутка или испытание нового средства для поднятия настроения». Граф Шувалов, услышав это, выдает. «Шутка? Ну, шутники, держитесь. Я вам еще припомню эту дикость. Но, если честно, черт возьми, забавно. Хотя и очень, очень неприятно». Кенегиня Аболенская уже откровенно хохочет, уткнувшись в плечо соседа. Барон Врангель пытается что-то записать в блокнот, но рука дрожит от смеха. Воронцов, видя, что паника улеглась, выдыхает. «Господин Серпов...» Я вам доверяю. Заберите это чертово вино и разберитесь. Если узнаете, чья это работа, сообщите мне лично. Я с ними сам поговорю». «Договорились?» — киваю я, прячу бутылку в сумку. Граф Шувалов встает, пытаясь сохранить достоинство. «Я удаляюсь, господа, пока. Не наговорил тут лишнего пока. Прощайте и простите мой позор, являющий собою словесный разговор». Он выходит, сопровождаемый с мешками. Барон Врангель тоже поднимается. Нал запинается и выдает. «И я пойду, пожалуй, в кабинет, чтоб сочинить про это все куплет». «Михаил Борисович, не надо!» — кричит ему вслед княгиня. Но барон уже скрылся. Мы с Громом переглядываемся. Он еле сдерживается. Выходим на улицу. Гром едва дверь закрывается, сгибается пополам. «Стихами! Они говорят стихами!» «Я не выдержу, это лучший день в моей жизни!» «Заткнись!» — шеплю я, но сам улыбаюсь. «Петров, завтра с утра займись бутылкой. Узнай, откуда она, кто ее мог подменить и чем таким нашпиговать». «А если это просто вино с добавками?» — пожимает плечами Гром, все еще довязь смехом. «Тогда граф и барон будут говорить стихами до конца недели. И это станет лучшей рекламой ресторана. Представляешь вывеску? У нас подают поэтическое вино». Садимся в машину. Я смотрю на бутылку в своих руках. Кто-то подменил вино. И этот кто-то явно целился в Воронцова или его гостей. Хорошо, что эффект оказался комичным, но могло быть и хуже. «Артём!» — подаёт голос Петров. «А если бы это я выпил?» Ты бы сейчас считал убытки в стихотворной форме. Представляешь, какой был бы хит на ярмарке тщеславия? Петров обиженно замолкает. Гром заводит мотор. На следующий день на завтрак Петров заходит с красными глазами, но, естественно, с планшетом и той самой бутылкой. «Артем, я всю ночь пробивал эту бутылку по своим каналам». Он плюхается на стул и разворачивает экран. «Смотри, вечером я отвез образец в научное общество, они сделали анализ эфирного следа и проверили происхождение по винным каталогам». «Вино из частной коллекции дома Лебедевых. Эксклюзивная партия. Таких бутылок всего 20 в империи. У них эксклюзивный контракт с этим виноделом. Больше никто не имеет права закупать эту марку». «А Воронцов сказал, что это из его коллекции», — замечает Лена. «Именно», — Петров тычет в планшет. «Я проверил по открытым источникам и через свои контакты в торговой палате. У Воронцовых никогда не было контрактов с этим виноделом. То есть бутылка-подделка. Этикетка с гербом Воронцовых наклеена поверх настоящей, а под ней герб Лебедевых. «Значит, кто-то подменил бутылку», — говорит Гром. «Чтобы что?» «Чтобы Воронцов подумал, что Лебедевы хотят его отравить или подставить», — предполагает Лена. «Или чтобы Лебедевы подумали, что Воронцов украл их вино». «Или чтобы мы подумали, что кто-то третий хочет стравить эти дома», — добавляю я. «Петров». «Есть зацепки, откуда бутылка реально взялась?» «Кто её мог подбросить?» Петров вздыхает. «Научное общество дало только анализ и происхождение вина. Дальше глухо. Я пробил по своим базам. Эта конкретная бутылка из партии Лебедевых была продана через подставную фирму. Фирма зарегистрирована в офшоре. Следы ведут...» Он делает паузу. «К дому стрижей». «Стрижи?» — удивляется Гром. «Те, которые с нами вроде как дружат?» «Через три посредника, но достаточно явно», — кивает Петров. «Если копать, можно найти концы. Вопрос, стоит ли?» Мы молчим, переваривая. Лена первая нарушает тишину. Вариантов несколько. Первый. Стрижи реально хотят подставить Лебедевых и стравить их с Воронцовым. Второй. Лебедевы сами организовали эту подставу, чтобы обвинить стрижей. Третий. Кто-то третий играет против всех. Четвёртый, — добавляет Гром, — мы лезем в это дерьмо и получаем по полной. Я смотрю на бутылку. Стекло тёмное. Герб Воронцовых на этикетке смотрится чужеродно, если знать, что под ним Лебедева. Интрига, достойная аристократических игр. Петров, — говорю я, наконец, — отготовь сухой отчёт с фактами. Бутылка подменена оригинальное вино из коллекции лебедевых следы ведут к старежам без обвинений просто данные отправь воронцовую и копию лебедевым пусть сами разбираются а стрижам уточняет петров а стрижам ничего если они не виновны им эта информация и так дойдет если виновны пусть нервничают петров кивает и начинает строчить в планшете мы закрываем тему спрашивает лена закрываем подтверждаю я у нас своих проблем хватает новичков надо отправлять сски китайльцев искать разломы закрывать аристократы пусть сами грызутся наше дело факты а не разборки гром одобрительно хмыкает мудро на эту влезем потом не вылезем вот именно мы переключаемся на завтрак но бутылка еще какое то время стоит на столе напоминая о том что в этом мире даже вино может быть оружием. День проходит без особых приключений, без вызовов, в какой-то бытовой рутине. Я бы даже мог счесть это своим первым выходным днём за последние месяцы. Зато следующим утром такая роскошь в виде затишья была компенсирована сполна и даже с горочкой. С утра Вера оккупировала столовую, И расхаживала вдоль стола с половником, как фельдмаршал перед битвой. Я еще не успеваю допить кофе, а она уже стоит надо мной. — Артем, кастинг сегодня, ты не забыл? Я вчера объявление расклеила. — Помню, киваю я, хотя забыл. Петров организовал. Из-за угла доносится стон. Петров выползает с планшетом с какими-то наклеенными на него списками. — Организовал, — мрачно говорит он. — Десять человек. «Десять! Это ж сколько анкет проверять, потом собеседование, потом испытательный срок и зарплата! Зарплата!» «Алексей!» — перебивает Вера. «Если ты сейчас начнешь считать, я тебя самого заставлю готовить!» Петров затыкается и садится обратно. К десяти часам в столовую начинают подтягиваться кандидаты. Первым заходит мужик в засаленном фартуке с лицом человека, который видел жизнь во всей ее красе. Молча садится на стул, кладет руки на стол и пялится в одну точку. «Представьтесь», — говорит Вера. «Иван», — басом отвечает он. «Что умеете готовить?» «Борщ, щи, уху». «И все?» «А че еще надо?» — Иван пожимает плечами. «Еда должна быть сытной и простой, без его крутасов». Вера прищуривается. «А если гости захотят, например, ризотто?» «Это чё?» — не понимает Иван. Гром, сидящего у стены, хрюкает в кулак. «Спасибо, Иван. Мы вам перезвоним», — быстро говорю я. Иван встаёт и уходит, возможно, так и не поняв, почему его не взяли. Второй кандидат оказывается молодым парнем с горящими глазами и блокнотом, полным рецептов. Он влетает в столовую, видит Крага, сидящего в углу, и замирает. «Ого! да это кто?» Он подбежал к каменному гуманоиду. «Слышь, чувак!» «А ты что ешь? Ко мне? А можно рецепт? Я могу приготовить что-нибудь для твоего народа?» Крак медленно поворачивает голову, смотрит на парня с желтыми глазами и издает низкий рык. Ирина, сидящая рядом, переводит. «Он говорит, что если ты не отойдешь, он тебя съест». Парень отскакивает, но глаза его продолжают гореть «Я вообще-то повар-экспериментатор», — заявляет он. «Могу готовить блюдо с добавлением магии, кристаллов, эфира. Это же прорыв». «А обычную яичницу ты приготовишь?» — спросила Вера. «Обычную?» — парень морщится. «Скучно?» «Иди», — машет рукой Вера. «Не задержуй». Парень обиженно вышел, бормоча про консерваторов. Третий кандидат — худой, нервный мужчина в очках. Он входит, оглядывается, замечает крага и белеет. «Это та... это кто?» — заикаясь, спрашивает он. «Наш сотрудник», — спокойно отвечая — Не бойтесь, он не кусается. — Ага, не кусается, — мужчина пятится. — Я, я наверное, не подойду. У меня аллергия на на каменных. И выбегает. Четвёртая женщина, лет пятидесяти, круглолицая, с доброй улыбкой. Представляется Клавдии Петровной. — Я тридцать лет в школе работала, — рассказывает она. — Столовой заведовала, детей кормила. А теперь на пенсии. Скучно стало. А тут объявление, повар нужен. Я и пришла. — А с каменными гостями работали? — киваю на крага. Клавдия Петровна оглядывается, ничуть не пугается. — Ой, а он симпантичный. Ему, наверное, отдельную посуду надо и кашу погуще. Я таких раньше не кормила, но научусь. Главное, чтобы люди сыты были. Вера довольно кивает. — А яичницу сможете? «Легко. Хотите, прямо сейчас сделаю?» «А давайте тестовое задание», — предлагаю я. «Все кандидаты, кто остался, пусть приготовят что-нибудь простое. Например, яичницу с беконом. И мы выберем лучшую». Пятый кандидат, который до этого стоял в углу и молчал, оживляется. Парень лет 30, в чистом фартуке и с набором ножей за поясом. Он представляется Денисом, профессиональным поваром из ресторана, который недавно закрылся. «Яичница!» — переспрашивает он с легким презрением. «Хорошо, я покажу класс». Шестой кандидат, молодой студент кулинарного техникума, коробка поднимает руку. «А можно мне тоже попробовать? Я учусь, но очень стараюсь». «Давайте», — машет Вера. На кухне начинается столкотворение. Клаудия Петровна работает спокойно, уверенно, без лишних движений. Через пять минут у неё уже шипит на сковороде яичница с беконом. Пахнет, надо сказать, очень аппетитно. Денис, профессиональный повар, пытается показать высший пилотаж. Жарит яичницу на оливковом масле, добавляет какие-то специи, украшает зеленью. Но в процессе роняет ломтик бекона на пол, поднимает его, быстро обтирает и всё равно кладёт на тарелку. Студент техникума суетится, разбивает два яйца мимо сковороды, Долго вытирает плиту, и в итоге его яичница подгорает. Устраиваем дегустацию. Петров после долгих отчетов заявляет, что Денис использует слишком дорогие ингредиенты, а студент — перерасход продуктов. Мирина отмечает, что яичница Клавдио Петровны самая домашняя и вкусная. В конечном итоге выбираем Клавдию Петровну. Денис долго возмущается, но Петров показывает ему видео, где тот роняет бекон на пол, и повар ретируется. После кастинга Вера знакомит новую помощницу с кухней. Клавдия Петровна сразу берётся за дело, проверяет запасы, щупает крупу, принюхивается к специям. Вера довольно кивает. А мы собираемся в учебном корпусе. Анна и Марк уже ждут. «Сегодня у вас самостоятельное задание», — объявляю я. «Мелкий разлом на окраине. Лёгкий. Бета-минус. Ирина пойдёт с вами, но не как нянька, а как наблюдатель. Гром будет на подстраховке. Провожаем группу. Анна и Марк сидят в машине с такими лицами, будто их на расстрел везут. Ирина, как всегда, спокойная, с закрытыми глазами, слушает эфир. Гром за рулем. Хмурый, но я уверен на сто процентов, если что, он прикроет. Гром кивает мне, мол, не ссы, командир. Я остаюсь стоять во дворе. Странное чувство отпускать новичков в первый самостоятельный выезд. Вроде бы всё предусмотрели, а на душе кошки скребут. Сам когда-то так нервничал, только у меня не было такого грома. Где-то далеко ухает сова. Или не сова. Мало ли кто теперь водится в окрестных лесах после всех разломов. Глава двадцать первая. Возвращаясь в дом, в столовой Вера и Клавдия Петровна гремят посудой, обсуждая рецепты. Через час звонит гром. «Слушай, тут такое дело», — говорит он. «Разлом закрылся. Мелкий он был, без проблем. Но когда возвращались на пустыре, какие-то люди напали». Человек пять, сбитыми с арматурой. Анна растерялась. Марк чуть не выстрелил в нее. Пришлось вмешаться. — Стреляли? — По ногам, конечно. Двоих зацепили, остальные разбежались. Анна после этого тряслась минут десять. Марк, наоборот, обрадовался. Говорит, наконец-то по живым пострелял. — Идиот, — вздыхаю я. — Ладно, везите их обратно. Не следи, чтобы у них там крыша окончательно не поехала. — Есть. Через полчаса новый звонок уже от Ирины. «Артём!» — голос у неё напряжённый. «Мы тут кое-что нашли. Точнее, кое-кого. Существо. Не похоже на твари Оно плачет. Я думаю, это скиталец, только потерянный совсем. Он не агрессивный, но очень напуган. Забрать?» «Забирайте», — ответил я. «Куда же его девать?» «Хорошо. Скоро будем». Я откладываю телефон и задумываюсь. «Скиталец, значит. У нас уже два Крага, теперь еще и этот. Прямо филиал Эфириума в Воронке. Что ж там такое происходит в их мире, если они бегут оттуда, как крысы с тонущего корабля? Спящие, о которых говорил Крагш, видимо, не шутка. Если они и до нас доберутся...» Не успеваю я додумать, за окном урчит двигатель. «Выхожу во двор». Из машины выводят бледное создание в рваных одеждах. Оно вздрагивает, задирается, всхлипывает. Ирина держит его за руку и что-то шепчет. Гром стоит рядом, готовый в любой момент выхватить оружие. «Ну», — говорю я, подходя. «Гость как гость. Ведите в медблок». Анна и Марк выбрались следом. Анна выглядит уставшей, но довольной. Марк, наоборот, съедет, как новогодняя елка хотя стрелял-то всего пару раз. «Я сегодня двух мародеров подстрелил», — заявляет он. «А мог бы и Анну», — замечает гром. «Но не подстрелил же!» Я машу рукой. «Идите, мол, отдыхайте». В медблоке новому гостю подходит Кракш. Он осторожно кладет каменную ладонь на плечо существа и говорит на своем языке. Тот вздрагивает, поднимает голову и медленно кивает. «Он узнает своего!» — переводит Ирина. — Говорит, что там, в их мире, совсем плохо. Спящие жрут всё. — Спящие? — переспрашивает Гром. — Прямо во сне жрут? — Он не знает, кто это. Просто тьма, которая поглощает. Краги и Сильвери бегут кто куда. Я смотрю на эту сцену и думаю, сколько же их ещё придёт? И что мы будем делать, когда их станет слишком много? Впрочем, место пока есть, а там видно будет. Кракш ведёт нового гостя, высаживает. Наш крак приносит миску с кашей. Существо сначала недоверчиво смотрит, потом берёт ложку и осторожно ест. «Жить будет», — заключает Гром. Марк, проходя мимо, заглядывает в медблок и тут же выходит. «Я опять свечусь?» «Нет, не свечусь. Да, подушки. Они всё ещё светятся после той медузы. Я не могу спать!» «Подушки выкинь», — советует Гром. Или продай, как ночники. Петров, почитай потенциальную прибыль. Петров, уже сидящий за столом с планшетом, задумывается. «Если продавать светящиеся подушки, как сувениры, рублей по пятьсот за штуку, а их у нас...» «Марк, сколько подушек ты испортил?» «Четыре!» — кричит Марк из коридора. «Четыре — это две тысячи. А если учесть, что они светятся, можно накинуть еще». «Алексей, не начинай!» — прикрикивает Вера, выходя из кухни. — Идите лучше ужинать. клавдия Петровна накрывает на стол. Пахнет жареным мясом и свежим хлебом. Новый скиталец, саженный с нами, понемногу успокаивается, поглядывая на Кракша. Тот сидит рядом и время от времени подкладывает ему добавки. Кракш, покончив с едой, подходит ко мне и что-то говорит. Ирина переводит. — Он благодарит за помощь и говорит что чувствует себя в безопасности впервые за долгое время передай что рады подучаю я и пусть привыкает возможно теперь это надолго его дом крак шкивает и возвращается на свое место я надоело уже собираюсь в кабинет когда на смартфоне вспыхивает сигнал Зашифрованное сообщение всего пара строк император при смерти двор в смятении ваш статус могут аннулировать «Готовьтесь к худшему, Волкова». Я перечитываю три раза, потом откладываю смартфон. «Что там?» — спрашивает Гром. «Пока не знаю, но, кажется, наш нейтралитет скоро проверят на прочность». Прячу смартфон в карман и выхожу в коридор. В голове шумит. Волкова просто так писать не будет. Если она говорит «готовьтесь к худшему», значит, худшее уже на подходе. Поднимаясь к себе в кабинет, закрываю дверь. Набираю ее номер. Длинные гудки, потом щелчок. Она берет трубку сразу. «Серпов, ты получил мое сообщение». «Получил. Что происходит?» «Император при смерти». Официально это не афишируется, но двор уже делит шкуру неубитого медведя. Наследник второй сын, Алексей. Он всегда был сторонником жесткой линии если он зайдет на трон твой статус эксперта личная инициатива нынешнего императора новый правитель может его аннулировать одним росчерком пера я предупредила дальше решай сам спасибо а не за что если выживешь свидся ба она отключается я смотрю на телефон спать что то совсем теперь не хочется возвращаюсь в столовую там уже тихо Только на кухне возится Клавдия Петровна. Готовит завтрак на завтра. Странно видеть кого-то другого на месте Веры. Но Вера ушла в отпуск. Десять дней законного отдыха. Сказала, что если не отдохнет, то кого-нибудь прибьет половником. Мы не стали рисковать. Клавдия Петровна совсем другая. Вера готовит сытно, по-деревенски. Наваристые супы, котлеты, картошка с мясом. Клавдия Петровна изысканнее. Ее блюдо пахнут травами. Она добавляет какие-то неожиданные специи, украшает зеленью. Гром разок было дело проворчал, что не хватает простой еды, но сам же уже ушатал за обе щеки ризотто с грибами и попросил добавки. «Не спится?» — спрашивает она, увидев меня. «Работа?» — отвечаю кончиво. «Понимаю. Мой покойный муж тоже по ночам не спал. Все изобретал что-то». Один раз чуть дом не спалил. Я усмехаюсь. Хорошо, что нас не изобретают, а просто закрывают разломы. Посидев еще немного, понимаю, сон мне пока не светит. Тревожно, однако. Иду в тренировочный зал, включаю свет, становлюсь в центр. Давненько не делал ревизию моим навыкам, а пора бы. В зал заходит гром. Видимо, тоже не спится. «Тренируешься?» — спрашивает он. «Да? Давай поможешь?» Он кивает, садится на скамейку. Я включаю чтение на полную. От грома тянутся десятки нитей. Толстая, золотая — к долгу службы. Тонкая, синяя — к беспокойству о семье. Зелёная — к только что съеденному бутерброду. И куча мелких, пульсирующих. Мысли, желания, намерения. Пробую разрыв связей. Бью по одной из зелёных нитей, отвечающей за желание выпить кофе. Нитя рвётся с лёгким хрустом, гром моргает. «Странно. Только что хотел кофе, а теперь нет». «Работает», — довольно отмечаю я. Пробую нерушимость воли. Ставлю перед собой ментальный щит. Гром кидает в меня теннисный мяч. Он отскакивает от невидимой преграды. Крак, заслышав шум, заглядывает в зал и тоже хочет попробовать. Он швыряет каменную крошку, щит держит, но в висках начинает пульсировать. «Хватит!» — останавливаю. Расторжение договора. То, о чем я читал в записях бывшего жильца поместья, мага Кассиана. Но здесь нужна настоящая социальная связь, где есть элемент обязательства. Позвал Петрова. Тот пришел с планшетом, недовольный, что оторвали от подсчетов. «Петров!» «У тебя есть какие-то обязательства перед кем-то? Обещания, договорённости?» Он задумывается. «Ну, я обещал Лене помочь с отчётом вечером. Ещё должен Клавдию Петровну отвезти в магазин за продуктами завтра утром». «Отлично. Думай об этих обещаниях». Он закрывает глаза. Я включаю чтение. От Петрова к выходу из зала, стало быть, к Лене, тянется тонкая золотистая нить. Ещё одна нить, очевидно, что к Клавдии Петровне. Пробую расторжение договора на неистекление. Она лопается. Петров открывает глаза. Странно. Забыл, что обещал Лене. А, нет, вспомнил. Что-то не так. Проверяю, запомни, что ты должен сделать. Да я попробую подменить цель. Снова активирую чтение. На этот раз применяю подмену договора, касаясь нити, ведущей к Клавдии Петровне, и искажаю условия вместо Отвезти в магазин, подставляю, сходить в магазин пешком. Нить на секунду становится зелёной. Петров моргает. «Зачем я Клавдии Петровне обещал её в магазин вести Пешком полезнее?» Он потирает лоб, но через пару секунд встряхивает головой. «Нет, надо вести У неё же сумки тяжёлые. Странно». «Семь секунд», — засекаю я. «Неплохо». Перевожу немного дух. итак — говорю я, вытирая пот со лба. — Теперь что-нибудь посложнее. Петров, оставайся. Гром, подойди. Гром подходит, встаёт рядом с Петровым. Тот смотрит на него с подозрением. — А что мы будем делать? — Экспериментировать. Я сосредотачиваюсь, включаю чтение. Вижу нити между ними, служебная иерархия, лёгкое раздражение Петрова на громовский юмор, Уважение Грома к Петровскому уму. попробуй создать временную связь, ну, скажем, дружеского подшучивания, чтобы вы друг друга немного потроллили. «Это у нас и так на постоянке», — замечает Гром. «Сейчас будет Х5». Формирую новую нить, тонкую, золотистую, пытаясь привязать ее к уже существующим. Энергия уходит, в висках стучит, нить ложится кое-как. Хоть и ложится криво. Чувствую, переборщил. Гром вдруг поворачивается к Петрову, и его лицо расплывается в такой улыбке, что Петров отшатывается. — Слушай, Алексей, а у тебя спина случайно не белая? А то я смотрю, ты на мелки как-то подозрительно похож стал. Петров округляет глаза. — Чего? И вдруг удает. — А у тебя, Гром, морда, как у верблюда, который неделю жевал лимон. Он сам зажимает рот руками. — Ой, это не я, это само. Гром ржет. «Верблюд, слушай, а ты в курсе, что твой планшет сейчас выглядит умнее тебя?» «А твой автомат давно просится в музей вместе с тобой. Экспонаты вы, допотопные!» Я смотрю на них. Они уже не могут остановиться. Выдают друг другу такие перлы, что даже крак заглянул на наш шум и удивленно проворчал. Петров краснеет, но слова продолжают вылетать. «У тебя чувство юмора, как у наждачной бумаги. Все отрет. Ничего не смешно!» А у тебя чувство с как у попугая, который наступил в краску и потанцевал. «Всё, хватит!» — кричу я, пытаясь разорвать нить. Но она запуталась. Приходится рвать сразу несколько. Гром и Петров замирают, тяжело дышат, потом переглядываются и начинают хохотать уже нормально. «Это было...» — Гром вытирает слёзы. «Это было жёстко!» «Петров, ты когда успел научиться так шутить?» «Я не учился!» — Петров всё ещё красный. «Это оно само!» «Артем, ты что, мне в голову залез?» «Случайно», — признаюсь я. Нить криво легла. Вы теперь неделю будете вспоминать эти шутки. «Я себе в блокнот запишу», — ухмыляется гром. «Пригодятся». Крак подходит, смотрит на меня, потом на них, и выдает низкий гортанный звук. Элина, появившаяся в дверях, переводит. «Он говорит, ваша магия сильна, но направлять ее...» Всё равно, что Крага учить летать. Забавно, но опасно. Спасибо, утешил, бурчу я. Ну а теперь создание договора, самое сложное. Решаю попробовать на Анне и Марке, которые как раз проходят мимо зала. Зову их. Встаньте рядом и просто постойте. Они переглядываются, но встают. Я сосредотачиваюсь, пытаясь создать между ними временную связь симпатии. Это чертовски энергозатратно. Без носа мелкой струйкой бежит кровь, в голове стучит. Но между ними появляется тонкая дрожащая нить. Анна поворачивается к Марку. «Слушай, а ты сегодня хорошо выглядишь?» Марк краснеет. «Я выдыхаю и утираю кровь». «Все, можете идти». Они выходят, перешептываясь. Гром усмехается. «Свадьбу будешь играть?» «Тренировка затянулась», — отмахиваясь я. На сегодня хватит. А то мозги вытекут. Когда возвращаюсь в комнату, уже светает. Падаю на кровать. Но через час всё равно вставать. Утром за завтраком включаю телевизор. Обычно мы его не смотрим, но сегодня что-то тянет. Новости. Сначала местные, всё как обычно, потом общероссийские. И тут я замираю. В столице продолжаются беспорядки группа неизвестных, вооруженных магическими артефактами, устраивают погромы в центре города. Полиция не справляется. Императорский двор пока не комментирует ситуацию. На экране горящие машины. Толпа, люди в балаклавах, выкрикивающие лозунги. твою «Твоюж!» — выдыхает гром, застыв с вилкой у рта. «Собирай всех!» — говорю я. «Через десять минут совещания». В учебном корпусе собирается вся команда. Лена, Гром, Ирина, Анна, Марк. Краги и скиталец сидят в углу, слушают, хотя вряд ли понимают. «Ситуация», — начинаю я. «Император при смерти. В столице беспорядки. Наш статус эксперта может быть аннулирован в любой момент. Вопрос, что делаем?» «А э, что делать?» — пожимает плечами Гром. «Ждать?» «Ждать — не вариант. Надо готовиться к худшему. Петров?» Пересчитай наши запасы. Еда, патроны, медикаменты. Лена, проверь связь с городскими службами. Если что, они могут предупредить о подходе войск. Ирина, слушай эфир. Вдруг узнаешь что-то раньше. Все разбегаются. Я остаюсь один и думаю, хорошо бы сейчас уметь видеть будущее. Но, увы, мой дар работает только с настоящим. На обед от Клавдии Петровны сегодня явно что-то с розмарином. Пахнет божественно за километр. «Попробуйте», — говорит она, — «это моя фирменная утка». «Вера так не готовила», — замечает Гром, набивая рот. «Вера молодец», — улыбается Клавдия Петровна. «Но у каждой хозяйки свои секреты». В этот момент вбегает Лена с планшетом. «Артём, вызов. Больница номер шесть». Разлом открылся прямо в палате интенсивной терапии. Твари? согласно даже поесть нормально не дают. А, ты о тех тварях? Пока не ясно. Через полчаса мы на месте. Больница — здание типовой постройки, обнесённое жёлтой лентой. Снаружи суета. Врачи выводят пациентов, кого-то грузят в скорые, кто-то в пижамах бегает по двору. Из окон третьего этажа пульсирует фиолетово-багровое зарево. Оно то расширяется, то сжимается. А с четвёртого валит дым, причём сизый, с зеленоватым отливом. «Красиво!» — в своих лучших традициях замечает Гром, передёргивая затвор. «Прямая иллюминация к Хэллоуину!» «Там люди!» — Лена показывает на группу медсестёр, выбегающих из приёмного покоя. «Эвакуация идёт, но не все успели». Врываемся внутрь. Приёмный покой, бардак. Разбросаны карты, опрокинута стойка регистрации. На полу лужа кофе. Свет мигает, лампы дневного света жужжат и гаснут. Пахнет лекарствами, хлоркой и чем-то сладковато-гнилым. Этот запах мы уже знаем по прошлым вылазкам. Поднимаемся по лестнице. Второй этаж, первые следы. Стены покрыты слизью. Лужи, в которых плавают шприцы, бинты, чьи-то тапки. Ирина морщится, прижимая руки к вискам. «Здесь что-то не так. Я чувствую чужое, очень сильное». «Сдается мне, встретим старых знакомых», — кивает гром. «Говард решил устроить нам повторный сеанс». «Только теперь они пришли в гости к больным», — замечаю я. «Некрасиво». Из коридора второго этажа доносится шорох. Мы осторожно заглядываем. По стене ползет нечто. Огромный комок сплетенных рук и ног которые перебирают, как сороконожка. Это существо не имеет головы, но между конечностями видны глаза, десятки маленьких глаз, которые вращаются независимо друг от друга. Оно движется медленно, оставляя за собой липкую дорожку. «Фу!» — выдыхает Ирина. «Как будто анатомический театр взбесился!» Гром даёт очередь. Пули рвут конечности, разлетаются ошмётки, но тварь продолжает двигаться. Я включаю чтение. От нее куда-то уходит тонкая серая нить. Могу предположить, что к разлому. Бью разрывом, нить лопается, тварь рассыпается в прах. «Работает», — констатирую я. «Ищем нити и рвем». «Артем, там наверху...» Ирина поднимает голову к потолку, откуда доносится приглушенный гул. «Не одна тварь, десятки, и там что-то большое...» Гром перезаряжает автомат, щелкает затвором. «Чем больше, тем лучше...» «Я сегодня щедрый. Всех угощу!» Смотрю на лестницу, уходящую на третий этаж. «Тогда идём наверх», — говорю я. Крак выступает вперёд. Каменные пальцы сжимаются в кулаки. Гром усмехается, передёргивая плечами. «Ну что, команда? Третий этаж, реанимация — полный комплект кошмаров. Кто не спрятался, я не виноват!» Мы поднимаемся. Глава двадцать вторая Поднимаемся на третий этаж. Здесь уже серьёзнее. Коридор завален каталками, разбитыми аппаратами ИВЛ, проводами. Со всех сторон лезут твари. Одна полупрозрачная студень, внутри которого плавают кости, и он переливается, издавая звуки, похожие на плач младенца. Другая прилепилась к потолку и выбрасывает длинные щупальца, которые хватают всё, что движется. Третья вообще не поддаётся описанию. Комок плоти со множеством лиц, которые кричат, плачут, смеются одновременно. А вот эти, кажется, из психушки сбежали, комментирует Гром, стреляя по щупальцам. У них прямо талант к хоровому пению. Не отвлекайся. Крак выходит вперёд, поднимает руки и несколько мелких тварей печатываются в стены. на их много, лезут из всех палат. Из-за угла выбегает медсестра, белая, как мело тащит под руку пожилого пациента в халате. За ними по полу перетекает нечто, похожее на лужицу ртути, только чёрный и пульсирующий. «Сюда!» — кричит гром, прикрывая их огнём. Медсестра бежит в нашу сторону, пациент спотыкается и падает. Чёрная лужица настигает его, он начинает таять. Не кричит, просто исчезает, как воск. Медсестра орёт. Ирина хватает её за руку и тащит к лестнице. «Униц! Быстро!» Из лифта, который замер между этажами, доносятся крики. Кнопки горят. Но двери заклинило. Вдруг створки разъезжаются, и оттуда вываливается комок щупалец, который тащит за собой тело охранника. Гром стреляет очередью. Щупальца отпускает тело. Тварь замирает. Но охранник не шевелится. Мы продвигаемся по коридору, зачищая палату за палатой. В одной — тварь, похожая на гигантский комок ваты, только из неё торчат руки, и она перекатывается, пытаясь накрыть. В другой — существо с телом человека и головой, состоящее из множества маленьких голов, которые постоянно кусают друг друга. Гром стреляет, я рву нити, крак давит. Добираемся до реанимации. Вот здесь-то в центре зала и висит разлом. Овальный. Края рваные, красные. Из него вырываются сгустки энергии, которые, падая на пол, превращаются в новых тварей. Размером он метра три в диаметре, пульсирует, и от него идёт жуткий холод. Вокруг целое скопище монстров. Они сидят на телах погибших, жрут, переползают. Некоторые из них просто бесформенные груды плоти, другие — Жуткие гибриды людей и животных. Одна тварь огромная, с ногами страуса и телом свиньи, но с человеческими руками вместо головы. Другая — глубок кишок, который ползёт и издаёт звуки, похожие на орган. «Работаем!» — я «Крак, держи массу! Гром прикрывай!» «Я попробую закрыть разлом!» Я включаю чтение. От разлома тянутся сотни нитей, связывающих монстров с ним. Рвать каждую... Встану раньше, чем разлом закроется. «Крак, сможешь сжать его своей силой?» Крак кивает, отходит ближе. Его пальцы начинают двигаться в воздухе, выписывая узоры. Разлом начинает пульсировать быстрее, но не сжимается. Твари прут ещё активнее. «Не получается!» — рычит он. «Давай вместе!» «Пробуй создать сферу вокруг разлома, как пробовал раньше». Воля сгущается, образуется полупрозрачный купол, который накрывает разлом. Сфера возникает, но какая-то рыхлая, не держит. А твари всё прут. Крак отбивается. Я добавляю усилия. Сфера сжимается на пару сантиметров, но дальше никак. Нос в крови, в висках стучит. Гром стреляет, прикрывая нас, на твари всё больше. Одна из них, та с ногами страуса, прорывается к нам, и гром едва успевает отпрыгнуть. Он всаживает очередь в неё, но она не падает. Вдруг из коридора появляются трое в капюшонах. Они двигаются быстро, слаженно, как бойцы спецназа, но без оружия. Один взмахивает рукой, перед нами встаёт прозрачный щит, который разрезает ближайших тварей пополам. Второй выбрасывает сгустки тьмы. Они обволакивают монстров, и те застывают, превращаясь в камень, а потом рассыпаются в пыль. Третий подбегает к крагу, кладёт руки ему на плечо, Раны затягиваются. Крак даже выдыхает с облегчением. «Это кто?» — выдыхает гром, не опуская автомат. Незнакомцы работают слаженно, словно всю жизнь только и делали, что резали тварей. Они зачищают остатки тварей за считанные минуты. Тот, что ставил щиты, подходит к разлому, делает жест. Тот начинает пульсировать быстрее. «Я понимаю, что надо помочь». Крак, восстановившись, добавляет свои силы. Втроём мы сжимаем сферу. Разлом уменьшается до размера меча, потом до апельсина и исчезает, издав смачный звук испускания газов человеком. Слышу, как капает вода с потолка и как где-то в коридоре продолжает пищать медицинский прибор. Настолько становится тихо. Поворачиваюсь к незнакомцам. Но они уже отходят. Тот, что лечил крага, задерживается на секунду. Смотрит на меня из-под капюшона. В лица не видно, но взгляд тяжелый, оценивающий. Кивает и исчезает за поворотом. «Стоять!» — кричит Гром, поднимая автомат. Но их уже нет. Ирина прикрывает глаза. «Не чувствую их мыслей. Вообще никаких. Как будто пустота. Но они явно необычные люди». Гром озирается. «Они не наши. Не из аристократов». Магия какая-то странная. Я смотрю в коридор, где исчезли фигуры. В голове всплывает разговор о непереплавленных. Тех, кто выжил после экспериментов Морозовых. Такие же, как я. Не они ли это? Но откуда у них такие силы? И почему они помогают, но не хотят контакта? «Значит, не время», — говорю вслух. «Но теперь мы знаем, что они есть и где-то рядом». «Будем иметь в виду», — Гром хмыкает. «Если их много, если они умеют такое», — он кивает на разлом. «То почему они до сих пор прячутся?» «Может, копят силы», — отвечает Лена. «Или ждут момента». Я смотрю на неё. Мысль неприятная. Морозовых разгромили, но система, которая их породила, осталась. Двор, канцелярия, императорская семья — Все они либо закрывали глаза, либо помогали. «Ладно», — обрываю я. «Гадать можно долго. Пока они на нашей стороне, и ладно. Вернёмся в воронок, там разберёмся». Осматриваем место. Разрушений много. на тварей больше нет. Пациентов, к счастью, успели эвакуировать почти всех, кроме тех, кто попал под раздачу. Тела погибших, врачей, больных лежат в палатах. Жутко, но мы ничего не могли сделать. Лена звонит Петрову. — Алексей, приём. Как там наши учёные? У нас тут целый склад материала. Петров отвечает с ноткой гордостью в голосе. — Уже выехали. Я, как только услышал про больницу, сразу позвонил в научное общество. Они сказали, за любой тушкой приедут хоть ночью. Гром хмыкает. Надо будет с них процент за срочность брать. А то мы тут рискуем, а они только тушки забирают. «Успеешь», — говорю я. «Для начала пусть вообще приедут, а потом будешь торговаться». Выбираемся наружу. Солнце уже клонится к закату. Небо оранжевое — это кажется неправильным после того кошмара, что мы видели. Садимся в машину, молчим. Только когда отъезжаем, гром выдаёт. «Я ведь всё-таки... Они могли не помогать нам, а просто дать нам сдохнуть. Но помогли». У них могут быть свои счёты с теми, кто стоит за разломами, — отвечаю я, — если за ними вообще кто-то стоит. Хотя я прямо всё больше уверен, что это те самые парни-аномалии из той истории с Морозовыми. Некоторые из них, Лена не даст соврать, я тогда под временной фамилией Строганов освободил от участи быть переплавленными. Как и тебя, Ирина. Гром, глядя на дорогу, хмыкает. Возвращаемся в Воронок столовой клавдия петровна накрывает ужин гром забыв про твари довольно улыбается и садится за стол а где марк спрашивает анна опять свои подушки рассматривает вздыхает лена все еще...